Хотя Юлий Каясарон бывал в Гелеополисе несколько сотен раз красота и величие главного зала гордости императора до сих пор заставляло его замирать в молчаливом восхищении. Высокие, словно башни, стены холодного камня и бесчетные статуи на золотых пьедесталах поддерживали куполообразный свод с чудесными, но почти неразличимыми снизу мозаиками. Шелковые знамена, фиолетовые с золотым шитьем, свисали между рифлеными пилястрами зеленого мрамора, блестящий луч сфокусированного звездного света падал из центра свода, великолепно отражаясь от черного пола Гелиополиса. Обломки мрамора и кварца, вмурованные в отполированные до блеска мрачные плиты, превращали камень под ногами первого капитана в сверкающее темное зеркало, точную копию безбрежного космоса, окружающего мирок корабля. Завершая картину, яркие пылинки плясали в звездном луче, и ароматы благовонных масел приятно раздражали ноздри. Ряды белокаменных скамей тянулись вдоль округлых стен зала совещаний Фулгрима, разделенные на несколько секторов, словно в старинном театре. Места хватило бы для двух тысяч гостей, хотя в военном совете заседало лишь четверть от этого числа. Кафедра прекрасного черного мрамора возвышалась в центре зала, прямо под звездным лучом. Именно с нее лорд Фулгрим выслушивал просьбы своих воинов и давал аудиенции. И хотя примарх еще не украсил совет своим присутствием, даже пустая кафедра притягивала к себе взгляды. Юлий заметил высоких офицеров имперской армии, сидящих в первом ряду, и занял место рядом с ними, кивнув нескольким знакомым. Кое-кто из них осторожно посматривал на его алый плащ Лацерну. Люди, достаточно долго прослужившие бок о бок с детьми императора, знали, что надевший его воин должен вскоре отправиться в бой. Каесарон решил сделать вид, что не заметил их внимания к своему гардеробу, и взял из рук Ликаона шлем и клинок. Оглядев зал совета, первый капитан увидел в нижних рядах серебряно-алую гамму армейцев, занявших место в зависимости от своего звания. Имперский лорд-командер Тадеус Файль сидел в центре настоящей стаи денщиков и адъютантов. Строгий, требовательный командир с изуродованным лицом, остальная аугметическая пластина закрывала левую часть головы. Он не был лично знаком Юлию. Впрочем, о многом говорила репутация Файля, талантливый полководец, безжалостный, неумолимый солдат и до смешного плохой оратор. Над армейскими офицерами, заняв среднюю по высоте часть амфитеатра, сидели адептус механикус, бывший явно не в своей тарелке под ярким светом Гелиополиса. Их закрытые свободные одеяния скрывали лица очертания тел. Каесарон покачал головой, удивляясь глупым завесам тайны и забавным ритуалам, которыми они окружили себя. Рядом с механикомами расположились летописцы, мужчины и женщины с серьезными лицами, писавшие что-то в растрепанных блокнотах или информпланшетах. Некоторые, видимо художники, набрасывали штрихи углем на кусках картона. Величайшие таланты Империума тысячами отправлялись на боевых кораблях в экспедиции Великого Похода, встречая неоднозначный прием. Их цель — сохранить для потомков грандиознейшие события в истории человечества, мало в каком из легионов встречало понимание. Но Фулгрим сразу объявил их желанными гостями и открыл двери на любые, даже самые важные заседания Совета. Проследив за взглядом своего командира, Ликаон фыркнул. «Летописцы! И что это они делают на военном совете, хотелось бы знать. Нет, вы посмотрите! Один даже мольберт с собой притащил!» Юлиус улыбнулся. Возможно, он пытается передать будущим поколениям великолепие Гелиополиса, друг мой. Мне кажется, лорд Рус сказал хорошие слова насчет этого. Мы воины, а не модели для скульпторов или художников, довольно-таки твердо возразил Ликаон. Если мы хотим достичь истинного совершенства, то не должны ограничиваться войной и подготовкой к войне, брат. Нам следует читать книги, наслаждаться музыкой и изящными искусствами. Недавно мне посчастливилось присутствовать на концерте Беквы Киньцки. Знаешь ее? Так вот, мое сердце до сих пор парит на крыльях ее непревзойденного таланта. Вы опять читали тот сборник поэзий, да? спросил, покачав головой оруженосец. Когда есть время, я всегда открываю имперские напевы, игнация каркази, согласился Юлий, и тебе бы не помешало. Поверь, даже самые плохие стихи тебе не прикончат. Сам примарх поставил в своих покоях статую, подаренную Астианом Гелафуром, а у Эйдалона, говорят, висит над кроватью пейзаж Хемаса, кисти Келан Раже. Эйдалон быть не может. И тем не менее это так, кивнул Юлий. Вот никогда бы не подумал. Ну что ж, я буду по-прежнему стараться достичь совершенства в военном деле, поскольку в нем-то я хотя бы разбираюсь, решил Ликаон. Тебе же хуже, пожал плечами Каесарон, глядя на верхние ряды амфитеатра, заполненные песцами, нотариусами и чиновниками, неизбежным балластом любой власти. Народу сегодня протянул Ликаон. Должен прийти примарх. Разумеется, заявилось множество праздных зевак. И словно услышав слова своего первого капитана, примарх третьего легиона вошел в распахнутые ворота Феникса, сопровождаемые ближайшими советниками. Солдаты, адепты, чиновники и летописцы немедленно поднялись на ноги и склонили головы, вновь поражаясь совершенной красоте своего вождя. Юлий встал вместе с ними, его мысли очистились от тяжелых раздумий, смытых потоком радости при виде фулгрима, гром и выкриков «Феникиец! Феникиец!» Заполнили стены Гелиополиса и не прекращались до тех пор, пока примарх не поднял руки, приветствуя гостей и членов совета и призывая их к тишине. На примархе была длинная свободная тока бледно-кремового оттенка, и темная железная рукоять его меча, огненного клинка, бросалась в глаза. Лезвия же скрывали ножны лаковой пурпурной кожи. Крылья парящего орла золотым шитьем покрывали грудь фулгрима. Тонкий обруч из ляпис лазури удерживал серебряные волосы феникса. Двое величайших воинов Легиона, лорды-командеры Эйдалон и Веспасиан, стали за спиной примарха, облаченные в простые белые тоги, украшенные лишь мотивами орлиных перьев с правой стороны груди. И Юлий, несмотря на весь свой опыт и мастерство, почувствовал себя едва ли не неофитом на фоне троих героев. Эйдалон совершенно спокойно смотрел на собравшуюся в зале публику, а за классическими, безупречно красивыми чертами Веспасиана Проглядывала тонкая улыбка. Оба командера пришли на совет с оружием. Сбоку у Веспасиана висел на перевязи, вложенный в ножный меч, а на плече его собрата Энергомолод. В воздухе сгустилось напряженное ожидание первых слов Фулгрима. «Друзья мои!» — начал примар, занявший черную кафедру и освещенный звездным лучом. «Я всем сердцем рад видеть каждого из вас. Не правда ли? Прошло слишком много времени с тех пор, как мы последний раз сражались с врагом. Так вот, сегодня наконец-то появился шанс исправиться. Хотя Юлий прекрасно знал, о чем будет говорить Фулгрим, и ясное волнение охватило первого капитана. Взглянув на Ликаона, Юлий увидел, что эхидный и мрачный оруженосец улыбается во весь рот. «Слушая примарха, мы находимся на орбите мира, населенного омерзительными тварями, которые называют себя Лайранами. продолжал Фулгрим мягким голосом, в нотках которого почти не осталось хтонической жестокости, ставшей привычной за годы сражений в рядах лунных волков. Каждый слог его речи был приправлен аристократическим акцентом древней терры, и Юлия заворожили чарующий тембр и интонация финикийца. И какой этот мир? Высокочтимый Адептус механикус не раз говорили мне, что овладение его чудесами принесло бы несказанную пользу великому походу возлюбленного нашего императора. Возлюбленный наш император эхом ответил зал. Улгрим кивнул и продолжил. «Однако же, ксеносы не проявляют стремления поделиться с нами своими бесценными секретами, доставшимися им по мановению слепой удачи. Они отказываются видеть знаки судьбы, ведущие нас по межзвездной дороге. Они открыто высказывают нам свое презрение. Они вонзили нож в нашу протянутую для пожатия руку, и честь требует дать им достойный ответ». Грозные крики и призывы к войне зазвучали со всех сторон Гелиополиса. Фулгрим улыбнулся в ответ, складывая руки на груди в знак благодарности за поддержку. Как только шум поутих, командующий Файл встал и поклонился примарху в пояс. Могу я, ну, тоже сказать, пробормотал старый вояка. Слова явно давались ему с трудом. О, да, Тадеус, мой старый добрый друг, ответил Фулгрим, и суровая маска Файля исказилась в подобие улыбки от столь ласкового обращения. Юлих хмыкнул, еще раз убедившись в умении финикийца, польстить в нужный момент. Впрочем, файль скоро перестанет улыбаться, ознакомившись с истинным положением дел. «Спасибо, мой лорд!» — начал старик, положив скрипучие руки на бортик, отделяющий скамьи гостей от центра Гелиополиса. Стоило императорскому командующему открыть рот, как микроскопические кристаллики, кружащиеся в звездном луче, сфокусировались на лице файля, окружив его рассеянным облаком света. «Не могли бы вы просветить меня по поводу кое-чего?» Фулгрим улыбнулся. В его темных глазах зажглась озорная искорка. Я с радостью развею мрак вашего невежества. Тадео сощитинился, услышав столь похожие на оскорбления слова, продолжил. Вы позвали нас на военный совет по поводу того, что нужно делать с 28.3, так? Ну, разумеется, отозвался примар. Я не могу принять настолько важное решение без всеобщего обсуждения. Тогда почему вы уже послали солдат на штурм планеты, задал прямой вопрос в файль, и в голосе старика зазвучали стальные нотки. Большинство простых смертных теряли дар речи, просто оказавшись рядом с фулгримом. Но Тодеос говорил с финикийцем так, будто отдавал приказ адъютанту. Юлий почувствовал, как в нем закипает негодование от подобной неучтивости. «Я слышал. Совет Тер убежден в том, что покорение Лаэра отнимет слишком много жизни и слишком много времени. Десять лет, кто-то мне сказал. Не успокаивался Файль. Мы что, даже не поговорим с ними насчет этого, имперского протектората?» Кайсарон заметил слабые, но несомненные признаки раздражения на лице примарха, подвергшегося настоящему допросу. Впрочем, Фулгрим должен был знать о том, что атака на Атолл-19 стала для экспедиции секретом Полишинеля и ожидать подобной реакции. Юли понял, что Примарх не всегда готов платить такую цену за объявленную им самим открытость и свободу мнений. Подобное мнение существует, не стану спорить, наконец ответил Фулгрим. Но ценность планеты столь велика, что она нужна нам всем, без исключения. Далее, атака, о которой вы говорили, на самом деле является попыткой собрать информацию для более точной оценки боеспособности Лайранцев. А я уверен, что уничтожение наших разведкораблей уже показало эту самую боеспособность, мой лорд. Ничуть не смутился Файль. Мне кажется, что вы просто начали войну, не посоветовавшись с нами. А если и так, что с того, лорд-командер? Фулгрим повысил голос. Его глаза сверкнули опасным огнем. Вы на моем месте отступили бы перед ксеноублюдками. Вы хотите, чтобы я запятнал свою честь, избегая войны в страхе перед ее опасностями? Старый полководец побледнел, поняв по тону примарха, как далеко зашел. Нет-нет, мой лорд. «Мои войска всегда в вашем распоряжении». Буквально тут же лицо Фулгрима приняло мирное выражение, и Юлий понял, что вспышка примарха была не совсем искренней. Так или иначе, Финикид заставил Файля замолчать. Он уже составил идеальный план кампании и не собирался отказываться от нее из-за сомнений простых смертных. «Благодарю вас, лорд-командер», — ответил Фулгрим. «И приношу извинения за свою несдержанность. Вы были правы в своем стремлении пояснить положение с Лайером». Не зря же говорят, что человека должно оценивать не по ответам, которые он дает, а по вопросам, которые он задает. Вы не должны извиняться, запротестовал Файль, по-прежнему обеспокоенный тем, что разгневал Примарха. Это меня слишком занесло, Фулгрим слегка поклонился. Спасибо, Тадеус. Думаю, мы можем забыть об этом. Теперь к делу. Итак, я разработал план войны, который, несомненно, принесет нам победу над лаэранцами. И несмотря на всю важность ваших советов и мощь ваших войск, в этой войне будут сражаться космические десантники. Сейчас я представлю уважаемому совету положение плана, но время не ждет, и я прошу разрешить мне сначала спустить моих остатков с цепи». Примарх повернулся к Юлию, и тот ощутил, как его сердце заколотилось под сверлящим взглядом черный глаз. Единственное, о чем десантник мог думать в эту минуту, смогут ли он и его воины достойно выполнить приказы Фулгрима. «Первый капитан Каэссарон, ваши люди готовы принести имперскую истину на 28-3?» Юлий стоял, окруженный всеобщим вниманием. Звездный луч купола Гелиополиса освещал его лицо. «Клянусь огнем, мой лорд, мы ждем лишь вашего слова». «Вот мое слово, капитан Каэссарон», — прокричал Фулгримс, сбросив тогу и обнажив сияющие доспехи. «Через месяц Аквила развернет крылья над Лаэром».